вид Диоп. Ночью вся кровь черная. Моему первому читателю, жене, чьи глаза излучают мудрый свет. Три черных самородка улыбаются с твоей радужной оболочки. Моим детям пальцем одной руки. Моим родителям. Самые имена наши сливались в объятиях. Мишель Монтень, «Опыты» книга первая. «Тот, кто думает, предает». «Паскаль Киньяр» — «Смерть от мыслей». «Я» — два голоса, поющих в унисон. «Когда один затихает вдали, другой нарастает». Шейх Хамиду канне «Неоднозначное приключение». Глава первая. «Я знаю, я понял». Я не должен был. Я Альфа-Ндия, сын очень старого человека. Я понял. Я не должен был. Видит Бог. Теперь я знаю. Мои мысли только мои. Я могу думать, что хочу. Но говорить я не буду. Все, кому я мог бы рассказать о своих тайных мыслях, мои братья по оружию, скоро уйдут, изуродованные, изувеченные». Выпотрошенные так, что Господу Богу станет стыдно, когда они придут к Нему в рай, или дьяволу радостно, когда он будет принимать их у себя в аду. Уйдут, так и не узнав, кто я есть на самом деле. И оставшиеся в живых ничего не узнают об этом. Мой старик-отец ничего не узнает, и мать, если она еще на этом свете, не догадается ни о чем». Тяжесть позора не усугубит для них тяжесть моей смерти. Они представить себе не смогут, что я думал, что делал, как далеко завела меня война. Видит Бог, честь семьи не пострадает, во всяком случае, внешне. Я знаю, я понял, я не должен был. В прежней жизни я не решился бы, Но в мире сегодняшнем, видит Бог, я позволил себе немыслимое. И ни один голос не раздался у меня в голове, чтобы остановить меня. Голоса предков, голоса моих родителей замолкли, когда я задумал сделать то, что в конце концов сделал. «Теперь я знаю, клянусь тебе, я всё понял, когда подумал, что могу думать все, что хочу». Это получилось само собой, без предупреждения. Свалилась на голову, стукнуло как железный шарик, падающий с неба войны, в тот день, когда погиб Мадембо Диоп. Ах! Мадембо Диоп, мой больше, чем брат, умирал слишком долго. Это было так тяжело. Бесконечно долго, с утра, с самого рассвета, до вечера кишки наружу, все нутро на выворот, как у жертвенного барана, разделанного мясником после церемонии. Он, Мадемба, еще не умер, хотя нутро у него уже было вывернуто наружу. Остальные-то попрятались, зияющие раны на теле земли, которые называют окопами. А я остался лежать рядом с Мадембой, вложив правую руку в его левую ладонь, и смотрел в исполосованное, железом холодное, синее небо. Трижды он просил меня добить его, и я трижды отказывался. Это было до, до того, как я позволил себе думать все, что хочу. Если бы тогда я был таким, каким стал сейчас, я убил бы его с первого раза, как только он меня об этом попросил, повернув ко мне голову и, держа свою левую руку, моей правой ладони. Видит Бог, если бы я тогда уже стал тем, кто я сейчас, я зарезал бы его, как жертвенного барана, ради нашей дружбы. Но я думал о своем отце, о матери, о внутреннем голосе, который приказывает, как мне быть, и не смог перерезать колючую проволоку его страданий. Я не пожалел Мадембу, моего больше, чем брата, моего друга детства. Я последовал долгу. Я мог предложить ему только неправильные мысли, мысли, продиктованные долгом, людскими законами. А жалости для него у меня не было. Видит Бог. Мадемба плакал, как ребенок, когда, обделавшись под себя и шаря правой рукой по земле, чтобы собрать вывалившиеся кишки, скользкие как ужи, Он в третий раз умолял меня добить его. Он сказал мне, «Милостью Божьей и милостью нашего великого Марабута, если ты мне действительно брат, Альфа, если ты и правда такой, как я думаю, зарежь меня, как жертвенного барана. Я не хочу, чтобы смерть вгрызалась своей пастью в мое тело. Не бросай меня в этой мерзости». Альфа-Ндие, Альфа, умоляю, зарежь меня. Но именно потому, что он заговорил о нашем великом Марабуте, именно ради того, чтобы не приступать людских законов, законов наших предков, я не сжалился над Мадембой и позволил Мадембе, моему больше, чем брату, моему другу детства, умирать с глазами полными слез. Умирать, нашаривая дрожащей рукой в грязи на поле боя собственные кишки, чтобы засунуть их обратно во вспоротый живот. Ах, Мадемба бодиоп только когда ты умер, только тогда я по-настоящему начал думать. Только после твоей смерти в сумерках я узнал, Я понял, что больше не стану слушать голос долго, голос, который приказывает, навязывает выбор. Но было слишком поздно. Когда ты умер, когда твои руки перестали двигаться, когда ты, наконец, обрел покой, избавился с последним вздохом от грязи и боли, только тогда я подумал, что не должен был тянуть». Ждать чего-то. Я вдруг понял. Слишком поздно. Что мне следовало зарезать тебя сразу, как только ты меня об этом попросил. Когда твои глаза еще были сухими, и я сжимал в ладони твою левую руку. Не должен я был давать тебе страдать вот так, словно одинокому льву, которого заживо едят гиены, с нутром на выворот. Я позволил тебе умолять себя из неправильных соображений, то были чужие готовые мысли, слишком красивые, чтобы быть честными». «Ах, Мадемба, как я жалею, что не убил тебя еще утром, когда шел бой, когда ты просил меня об этом еще по-доброму, по-дружески, с улыбкой в голосе. Зарежь я тебя в тот момент», «Это стало бы последней доброй шуткой, которую я сыграл бы с тобой в этой жизни, и мы бы навеки остались друзьями. Но вместо этого я оставил тебя умирать, ругая меня, плача, пуская слюни, воя, испражняясь под себя, словно ненормальный ребенок. Во имя сам не знаю каких людских законов я бросил тебя» на произвол твоей несчастной судьбы. Может быть, чтобы спасти свою душу. Может быть, чтобы остаться таким, каким хотели, чтобы я был пред Господом и людьми, те, кто меня воспитал. Но пред тобой, Мадемба, я оказался не способен быть человеком. Я позволил тебе проклинать себя, дружище, тебе, «Моему больше, чем брату, позволил выть от боли, богохульствовать, а все потому, что я еще не умел думать самостоятельно. Но как только ты умер, испустив последний стон посреди вывалившихся наружу внутренностей, друг мой, мой больше, чем брат, как только ты умер, я сразу понял, что не должен был бросать тебя». Вот так. Я немного подождал, лёжа рядом с твоими останками, глядя, как в вечернем синем-синем небе пролетает искрящийся хвост последних трассирующих пуль. И как только тишина опустилась на залитое кровью поле боя, я стал думать: ты же был теперь всего лишь кучей мёртвого мяса. Я сделал то, что у тебя не получилось сделать весь этот день из-за того, что рука у тебя дрожала. Я благоговейно собрал твои еще теплые внутренности и сложил их тебе в живот, будто в священный сосуд. В полумраке мне показалось, что ты улыбнулся мне, и я решил отнести тебя к нашим. Ночь была холодная, но я снял гимнастёрку, и рубаху тоже снял. Рубаху я просунул под твое туловище, а рукава связал у тебя на животе, туго связал двойным узлом, который сразу окрасился твоей черной кровью. Затем схватил тебя в охапку и потащил в окоп. Я нес тебя на руках, как ребенка, мой больше, чем брат, друг мой. Я шел и шел по грязи, по рытвенам от снарядов, наполненным грязно-кровавой водой, пугая крыс, вылезших из нор, чтобы поживиться человечиной. Пока я нес тебя на руках, я начал думать, думать самостоятельно, просить у тебя прощения. Я знаю, я слишком поздно понял, что должен был сделать, когда ты просил меня с еще сухими глазами, просил, как просят друга детства, об одолжении, о чем-то само собой разумеющемся, запросто, без церемоний. Прости.